— Почему? Мы были едва знакомы. — У меня нет ответа. — Мали, наверное, все объяснила. Хун хотела, чтобы вы знали, где найти меня в Лондоне, если когда-нибудь потребуется помощь. Бергита Руслин почувствовала, как с новой силой нахлынул страх. — Зеркальное событие, — думала она. — На меня нападают посреди Пекинской улицы. С Хун происходит несчастье в Африке. Каким-то образом это взаимосвязано. Сообщение напугало ее. «Если вам когда-нибудь потребуется помощь, знайте, в Лондоне есть женщина по имени Хо». «Нет, все-таки я не понимаю». «Вы приехали предупредить меня?» «Но что может случиться?» «Подробности Мали не сообщила». «Однако написанного в письме оказалось достаточно, чтобы вы приехали сюда». «Вы знали, где я живу, где меня найти?» Что написала Ма -ли. Хун рассказала ей о шведке-суде, госпожа Руслин, которая была ее давним близким другом. Описала прискорбное нападение и тщательное полицейское расследование. Она правда так говорила? Я цитирую письмо, слово в слово. Кроме того, Хун упоминала о фотографии, которую вы ей показывали. бергита взрогнула. «В самом деле о фотографии?» «А больше она ничего не говорила?» Говорила о китайце, который, как вы считали, имел отношение к событиям в Швеции. Что она сказала о нем? Хун тревожилась. Она что-то обнаружила. Что именно? Не знаю. Бергита молчала. Пыталась истолковать сообщение Хун. Возможно, это предостерегающий оклик из безмолвия. Хун подозревала, что с ней может случиться беда? Или знала, что Бергите грозит опасность? — выяснила что... Этот человек с фотографии... Кто он такой? Хм, почему же тогда не сообщила об этом? Тревога в душе росла. хо молча в ожидании смотрел на нее. На один вопрос я должна получить ответ, наконец, сказала Бергита. Кто вы? Я живу в Лондоне с начала девяностых. Приехала туда как секретарь посольства, потом меня назначили... главой британской китайской торговой палаты. Сейчас я сама себе хозяйка. Консультирую китайские компании, которые намерены обосноваться в Лондоне. Кроме того, имею дело с большим выставочным комплексом, строящимся вблизи шведского Кальмара. Работа заставляет меня разъезжать по всей Европе. Откуда вы знаете Хун? Ответ прозвучал совершенно неожиданно. Мы родственницы, двоюродные сестры, В общем-то, знакома с детства, хотя Хун на 10 лет старше меня. бергита Руслин думала о том, что Хун якобы назвала ее своим давним другом. Здесь заключено какое-то послание. У нее напрашивался только один вывод. Их короткая дружба затронула глубины. И большое доверие было уже возможно? Или скорее необходимо? Что было в письме? — Обо мне? Хун хотела, чтобы вас известили как можно быстрее. А еще я уже говорила. Вы должны знать обо мне, где я на случай, если что-нибудь произойдет. Вот здесь рвутся все нити. Что произойдет? — Я не знаю. Что-то в интонации Хо заставила Биргитту насторожиться. До сих пор Хо была искренна. но здесь явно сквозила уклончивость. «Хо знает больше, чем говорит», — подумала она. «Китай — огромная страна», — сказала Бергитта. «Западный человек легко путает размеры с загадочностью. Недостаток знаний оборачивается мистикой. Наверняка и у меня. Вот таким же образом я воспринимала Хун. Что бы она ни говорила, — Я никогда не могла вполне понять смысл ее слов. Китай не более загадочен, чем любая другая страна на свете. На Западе придумали миф, что наша страна непостижима. Европейцы так и не примирились с тем, что не понимают нашего образа мыслей. И что мы сделали множество величайших открытий и изобретений задолго до того, как вы приобрели такие знания. Порох, компас, книгопечатание — все это изначально китайское? Даже в умении измерять время первыми были не вы. За тысячу лет до того, как вы начали делать механические часы, у нас уже имелись водяные и песочные часы. Этого вы нам простить не можете. от того и называйте нас непостижимыми и загадочными. Когда вы последний раз виделись с Хун? Четыре года назад. Она приезжала в Лондон. Мы провели вместе несколько вечеров, стояло лето. Мы подолгу гуляли в парке Хэмстедхит. И она расспрашивала, как англичане относятся к развитию в Китае. Задавала сложные вопросы и выказывала нетерпение, если мои ответы были не слишком ясны. Вдобавок она посещала крикетные матчи. Зачем? Она не говорила. Интересы у Хун порой были неожиданные. Я не очень интересуюсь спортом, но крикет, по-моему, полная загадка. Невозможно понять, каким образом та или иная команда выигрывает, либо проигрывает. Думаю, ее детская увлеченность основана на стремлении разобраться в английском образе мысли путем изучения национального спорта. Хун... Отличалась упрямством. Хо взглянул на часы. Сегодня должна вылететь из Копенгагена в Лондон. бергита колебалась, задать ли вопрос, который исподволь сложился в мозгу. — Вы, случайно, не заходили в мой дом позавчера ночью? — В мой кабинет. Хо, похоже, не поняла вопрос. бергита повторила. Хо недоуменно покачала головой. — Я жила в гостинице. — Зачем мне, как вору, пробираться в ваш дом? Я просто спросила. Меня разбудил какой-то звук. — Но в доме кто-то побывал? — Не знаю. — Что-нибудь пропало? — Мне показалось, бумаги лежали в беспорядке. — Нет, — ответила Хо, — я в вашем доме не была. — Вы здесь одна? — Никто не знает, что я поехала в Швецию. Даже муж и дети не знают. Думают, я в Брюсселе, куда часто наведываюсь. Хо достала визитную карточку, положила перед Бергиттой. На карточке стояло ее полное имя — Хо Мэйвань. Адрес и несколько телефонов. Где вы живете? В чайна -тауне. Летом по ночам иной раз очень шумно. Но мне все равно нравится там жить. Маленький Китай в центре Лондона. Бергитта спрятала визитку в сумку, потом проводила Хона вокзал, удостоверилась, что та села в нужный поезд. «Мой муж работает поездным кондуктором», — сказала она. «А ваш?» «Мой муж официант, потому мы и живем в Чайна-тауне. Он работает в ресторане на первом этаже». Бергитта Руссен смотрела, как Копенгагенский поезд исчез в туннеле.